Глава 19. Лучи зарный. Солнце село. Арел стояла возле телепорта, наблюдая, как магические врата выпускают метательные машины. Покачиваясь на неровностях земли, орудия медленно выплывали из скручающейся воронки, и тут же несколько вивернов подхватывали их, чтобы перенести на вершину холма. Потом стали выводить лошадей. Многие из всадников уже знали Ланку и радостно приветствовали, отпуская шуточки по поводу её неженской одежды и оружия. Девушка улыбалась в ответ, машинально отвечала на вопросы, а сама напряжённо вглядывалась в лица воинов. Атар должен был прибыть с конницей. "Хайре, Арел", раздался вдруг из рядов Калери знакомый насмешливый голос. Она стремительно повернулась на звук и увидела улыбающегося Элана. Миновав территорию воронки, он подъехал ближе и спрыгнул с коня. Арел удивилась. Юноша стал как будто выше за то время, что они не виделись. Раздался в плечах Хайра, Атер. Наверное, что-то не так было у неё с голосом, потому что он вдруг перестал улыбаться, шагнул вперёд и обнял её. Ты жив. А ты сомневалась? Не знаю. Крита был рассказал мне о симплегатах. Ты спасла меня. Элван хотел сказать ещё что-то, но из темноты послышался голос Рамира. Атер, тебя ищет Ариан, говорит срочно. Юноша с досадой оглянулся, потом крепко сжал ладони Арел. Я сейчас вернусь. Подождись меня, хорошо? Отпустил её с видимой неохотой и несколько раз оглянувшись, ушёл. Арелу улыбнулась, глядя ему вслед. Впервые за очень долгое время она почувствовала, что на сердце у неё легко. Одиночество, которое давно преследовало, отступило. У тебя нет будущего, вспомнила она неожиданно предсказание демоницы-пророчицы, которая ходила давным-давно вместе с Лоллой. И поняла вдруг, что это неправда. Сейчас её будущее было совсем рядом, крепко связанное с атером. Эланка задумалась так глубоко, что вздрогнула, услышав сухой кашель. Дряхлое существо, похожее на волка, сидело на земле у её ног и смотрело раскосыми красными глазами. "Ну, здравствуй", говорило оно с трудом. Голос был глухим, хриплым. В свете костров перекошенная, тощая фигура, замотанная в обгорелую тряпку наподобие тоги, казалась нелепым подобием человеческой. Кто ты? Вокадлаку хмыкнул с зубастой пастью. Раньше меня звали Эмиль, но тебе ничего не скажет это имя. Он по-звериному принюхался, зыркнул по сторонам и снова уставился на девушку. Я пришёл показать тебе кое-что, то, что ты всегда хотела узнать. Прошлое. Очень давнее прошлое. Кто ты? Заодно узнаешь. Разве незнание и справедливость то, к чему ты стремишься? Разве не знание самая могущественная сила в этом мире? Он сверкнул зрачками из-под косматой шерсти на низком лбу, наклонил голову, и в хриплом голосе послышались угрожающие, рычащие нотки. Я шёл за ними через тонкий мир, преодолел хаос, а ты спрашиваешь зачем? Я спросила не это, возразила она. Шумно выдохнув, он раздражённо продолжил: Ты должна увидеть то, что я вынес из зеркал памяти. Ты должна знать, я без особой радости общаюсь с тобой. Но видишь ли, когда-то давно отец создал меня, и то, что я собираюсь показать тебе, важно для моего создателя. Вижу, заинтриговал тебя. Присядь. Может быть, я дам тебе оружие против него. Я не понимаю, о чём ты. Не бойся. Взять. Я не причиню тебе вреда. Я даже не существую здесь. Вукодлаг взмахнул рукой, и та прошла сквозь камень. Видишь? Моё тело до сих пор торчит в хаосе. Сейчас перед тобой всего лишь слепок, энергетическое отражение. Арела опустилась на землю напротив странного гостя, всё ещё не понимая, что ему нужно. Я переполнен знаниями, бормотал тот себе под нос. Скоро лопну, как старый бурдюк, и они хлынут из меня. Смотри в мои глаза. Эланка взглянула на существо и вдруг почувствовала, как начинает терять зрение. Свет костров вокруг поплыл. Мир крутанулся вокруг своей оси, и спустя мгновение ночной лагерь исчез. Она стояла в великолепном зале, освещённом светом тысяч рубинов, вплавленных в камень стен. Здесь не было окон. Казалось, гигантское помещение находится глубоко под землёй. Арел глубоко вздохнула, обернулась и с головой провалилась в яркие воспоминания. Волны, похожие на шёлк, мягко касались песка. Ветер пах солью. На вершине обрыва золотились сосны с шершавыми стволами. Бесконечное море сверкало сотнями солнечных бликов. Из воды, поднимая тучи брызг, выпрыгнул молодой архангел и, словно белый рыжий дельфин, с плеском упал обратно. Нет ничего прекраснее моря. Юноша вылез на мелководье и лёг животом на дно, позволяя волнам перекатывать через свою спину. Рыжие волосы, словно водоросли, плыли по воде, изменчивые, как океан, глаза смеялись. Он нагрёб полную горсть мелких ракушек и пристально рассматривал перламутр на их гладких створках. Как бы я хотел, чтобы ты так же сильно любила его, Архел. Вместо крыльев тебе надо было отрастить плавники и хвост, улыбнувшись, сказала девушка, сидя на берегу. Твоё море, конечно, очень красиво, но Но у тебя есть сомнения? Впрочем, ты же не видела всего. Ангел выразительно изогнул бровь, схватил её за запястье мокрой рукой и потянул за собой. Нет, Деница, я не хочу. Ну-х, хватит, перестань. Она упёрлась ногами в землю, но берег вдруг ушёл из-под её ног. И как была в одерде и сандалиях, Архел полетела в воду. Плюхнулась в волну накатившую сверху, погрузилась с головой в зеленоватую глубину, пронзённую столбами рассеянного света. Не выпуская её руки и довольно улыбаясь, Архангел указал вниз, под ноги. Там мягко колыхались изумрудные заросли морской травы. Поднимались причудливой аркой из розовых и красных кораллов. Стаи разноцветных рыб выпархивали и снова скрывались, а на дне волнами лежал белый песок. Архел открыла было рот, чтобы заговорить, но с её губ лишь сорвался пузырёк воздуха и полетел вверх. Дениса усмехнулся, поразительно постучав себя пальцем по виску. Говори мысленно, глупая, услышала она его смеющийся голос. Мы же под водой. Фыркнув, девушка слегка толкнул его согнутым коленом в грудь, оттолкнулась и поплыла на зелёном поле. Это было похоже на медленный полёт. Вода сама несла её тело, ставшее вдруг абсолютно невесомым. Маленькие жёлтые рыбы стайями закружились вокруг. Стоило сделать резкое движение, как они тут же разлетались в разные стороны, чтобы через минуту приплыть снова. Напуганный её приближением, скат одно стремительно поднялся, скат и потянул за собой шли в песка под которым прятался. По обнажённому телу Деницы скользили солнечные полосы, отражение волн. А крылья рассекали воду, действительно, как два плавника. Ты похож на дельфина, мысленно произнесла Архел. Он улыбнулся и показал вперёд. Там в густых зарослях стояли белые мраморные колонны, поддерживающие лёгкий свод. Вокруг них тоже носились рыбы, поплескивая разноцветной чешуёй. Это прекрасно, прошептала девушка. Здесь всё такое завораживающее. Не думаю, что я могла бы жить под водой, но вернуться сюда будет хотеться снова и снова. Деница взял Архел за плечи, резко притянул к себе, сжал её голову обеими руками, крепко поцеловал сомкнутые губы, а потом также внезапно отпустил. И когда она, задачно моргая, посмотрела на него, улыбнулся. Мне нравится, когда ты ценишь то, что я создаю. Я всегда ценю. Она замолчала, заметив длинную тень, проплывающую мимо. Движения огромной серой рыбы с острыми плавниками и мощным хвостом казались медлительными, но были наполнены скрытой угрозой. Тело, готовое атаковать в любую минуту, изгибалось плавно и лениво. Юркие рыбки, шныряющие в водорослях, мгновенно исчезли. Морское дно словно вымерло. На Архел глянул жёлтый глаз с вертикальным зрачком, и она почувствовала странное стеснение в груди и лёгкое сожаление от того, что меч остался наверху. Девушку словно окатило ледяным течением, которым без остатка растворилось ощущение безграничного счастья, бывшего с нею весь день. «Что это?» — спросила она архиангела, внимательно наблюдающего за её реакцией. «Величественное создание, не правда ли?» Он перевёл взгляд на рыбу, и та, словно повинуясь приказу, медленно поплыла прочь. «Но она хищник. Ну и что?» Длинный силуэт растаял в синей бездне моря. Архов вздохнула свободнее, но находиться на дне больше не хотелось. Давай поднимемся. Он кивнул и едва заметно нахмурился в мысленном усилии. Вода вокруг закипела, и спустя мгновение обоих выплеснуло на поверхность, прямо на берег солнечного острова. Этот, в отличие от прежнего, был усыпан розовым песком и зарос деревьями с листьями, похожим на веера. Белая дорожка вела к беседке, виднеющейся среди зелени. Выжимая на ходу подол туники, Архел направилась к дому. Крылатая тень друга, идущего следом, падала на неё, заслоняя солнце. «Что тебя беспокоит?» — спросил он наконец. «Это была всего лишь рыба». Она молча поднялась по ступенькам. В портике на низком столике стоял хрустальный кувшин с водой, ваза с персиками, широкое блюдо с сотами. Мёд таял под жаркими солнечными лучами. Раняя на пол каплю с длинных мокрых волос, ангел небрежно махнул рукой, и густой плющ мгновенно обвил колонны, защищая внутреннее пространство от яркого света. Архала опустилась на скамью, пытаясь разглядеть море сквозь резные листья, и сказала: "Странно, что в твоём мире появились хищники". Деница сел напротив, провёл рукой по волосам, и они в одно мгновение высохли. Движением плеча создал на теле тунику, отсвечивающую жёлтым металлом. Убрал с лица насмешливое выражение и стал готов к серьёзному разговору, но произнёс совсем не то, что она ожидала. А кто живёт в твоём мире, Архел? Не знаю. Птицы они поют по утрам, бабочки. Я как-то не обращала внимания. Да, ты не обращала внимания. Он взял из воздуха кусок хлеба и стал крошить его на пол. Сейчас же из кустов возле беседки вылетел чёрный дрозд и весело подскакивая на мраморных плитах принялся клевать крошки. Ты не замечала, потому что твой мир это часть тебя. Ты не думаешь о нём, ничего не творишь специально, он просто живёт вместе с тобой. О твоих птицах, бабочках не надо заботиться, они тоже часть тебя. Если тебя не будет, они исчезнут. А я создаю реальные вещи. Да, ты архитектор, поэтому Поэтому мне не интересно жить в иллюзорном мире. Он отряхнул руки, притянул блюдо ближе к себе, взял маленький кусочек соты и показал его Архел. Это настоящий мёд. Его собрали настоящие пчёлы с настоящих цветов, и он по-настоящему сладкий. Хочешь попробовать? Прозрачно-золотые капли текли по его пальцам, а глаза снова насмешливо прищурились. На мгновение Архел захотелось забыть о тяжёлом причувствии, которое кружило вокруг неё, словно тень морского хищника. Захотелось снова вернуть ощущение бесконечного счастья. Но она отрицательно мотнула головой. Ты можешь создавать всё, что угодно, всё, что можешь представить, и это не будет частью тебя. И твои создания смогут жить сами по себе, но они Неужели они убивают друг друга? А ты сидишь здесь, ешь мёты и наблюдаешь за этим. Он уронил кусок сота обратно в блюдо, задумчиво облизал пальцы и ответил: "Нет, не убивают. Здесь они просто существуют. Это всё-таки мой внутренний мир". "Но если это твой мир, лучезарный", взволнованно продолжила Архел. "То как он мог породить хищника?" Архангел вдруг резко поднялся, спугнув дрозда, всё ещё прыгающего по полу. "Идём. Я хочу показать тебе кое-что". Ничего подобного ты никогда не видела. Это самое лучшее, самое удивительное из того, что я создавал. Быстрым движением руки он открыл прямо в воздухе узкую сияющую дверь и жестом попросил собеседницу следовать за собой. Она пошла за ним, вместе с любопытством, ощущая всё то же тяжёлое предчувствие. За гранью вновь оказалось море, тёмное, с яростью бросающееся на высокий гранитный берег, изсечённое длинными струями дождя. На его волнах покачивались грязно-белые льдины. Над головой с надрывным криком носились чайки. Ледяной ветер сносил их в бушующую стихию, но они продолжали упорно возвращаться к скалам. Шторм! крикнул Дениса, на ухо оглушённый и ошеломлённый Архел. Потом схватил за руку и потащил следом за собой вверх, в воздух. Они летели над землёй, и под ними проносились леса, блестящие озёра и реки, морские заливы, горы, пустоши, засыпанные снегом или песком. Низкие облака проливали дождь или расступались, пропуская жаркие солнечные лучи. Смотри! Ангел крепко сжимал её ладонь, указывая на серебристые рощи олив, на степи, порошенные ковылём, на заснеженные скалы. Глаза его горели восторгом. Она видела всё сразу и каждую мельчайшую деталь в отдельности: лесные пожары, приливы, подводные течения, землетрясения, смерчи, тёплые ветры и дожди, пятнистого ягуара, следящего голодным взглядом за тапиром, идущим к ручью, зимородка, стряхивающего с синих крылышек капли росы, фиалки в тени водопада, жука, раздавленного камнем, крылатых существ, похожих на ящеров, с разумом огня на глазах. С выпущенными когтями они бросались на змей в ожерельях из перьев, а те шипели и скалили длинные зубы. Люди с синей краской на смуглых телах подносили корзины с окровавленными кусками мяса огромной серой кошки, глядящей на них с благожелательным выражением на усатой морде. Дымящиеся хижины, вытоптанные поля, светящиеся пирамиды, заснеженные равнины. Юноша верхом на быке потрясал окровавленным копьем. В какой-то мгновении она поняла, что не может выдержать больше и закричала: "Нет, не отстой, остановись, хватит, не надо больше". Полёт замедлился. Они заскользили вниз и оказались на берегу медлительной полноводной реки. Едва ноги Архел коснулись земли, она выдернула ладони с пальцев Деница, отступила от него на шаг. "Что это такое?" прошептала девушка, задыхаясь. "Я видела вивернов, пернатых змей, химер. Они не живут в одном мире." не могут жить. Я видела снег, и пустыня, горы и болота, всё вместе сразу. Что это за мир? Как он мог возникнуть? Ты права. Он не мог возникнуть сам по себе, спокойно подтвердил Лучизарный, глядя на неё без привычной нежной улыбки. Я его создал. Как? Ты не мог. Он реален. Он настоящий. Ангел наклонился, зачерпнул горсть песка и просыпал его обратно на землю. Он создан из живой, плотной материи. Снег, пустыня, степи, джунгли — все вместе, сразу. Все, что только может быть, и все настоящее. Оно живет по своим законам, творит само себя уже без моего участия. Представь, этот мир уже не зависит от меня. Он живет собственной жизнью. В его глазах горела счастье и одержимость Творца, а Архел снова почувствовала стеснение в груди, глядя на юношу. «Как ты это сделал?» Ничто не возникает из ничего. Деница сел на плоский камень, сорвал травинку и принялся острым её концом рисовать на земле сложные схемы. Разобраться в них мог лишь ангел-архитектор, но Архел внимательно слушала, пытаясь понять. Я брал матрицы, копии уже существующих тонких миров вместе с их природой, растениями, минералами, обитателями, кое что вырезал из пространства и соединял. Лучизарный посмотрел на подругу упаянно. Он наслаждался и гордился своим творением, и ждал, что она тоже придёт в восхищение. Эта земля идеальна. Она способна меняться и порождать новых существ. Но как ты это сделал? Демиург улыбнулся с гордостью, протянул руку, и на его ладони загорелся красный шар, внутри которого переливалось и струилось живое пламя. Вот это Я соединил в нём часть собственной души, несколько элементов из огненного мира, взял принцип действия твоего меча. Это орудие может плавить грубую и тонкую материю и собирать её по-новому. Архела опустилась на колени, сжала его запястье, заставляя поднять взгляд от сферы, горящей в пальцах, и посмотреть на себя. Теперь она знала, как называется новое чувство, ледяным ознобом пробегающее по спине и заставляющее сердце колотиться. Это был ужас. Послушай меня, прошептала девушка, глядя в его прекрасное вдохновенное лицо. Ты создал мир, которого ещё никто не создавал. А вместе с ним смерть, боль, страх. Эти существа не могут жить вместе. Эти земли не могут быть рядом. Они станут убивать друг друга всё время без конца, каждый день из-за пищи, воды, места, потому что разные, чужие. Огненная сфера исчезла из рук архитектора. Он нахмурился. Ты не понимаешь. Понимаю. То, что ты создал, ужасно. Эрнол Тенавор знает? Нет. Деница нахмурился, упрямо выдвинул подбородок. Ты первая, кому я показал. Я не представляю, что он скажет. Но он должен видеть это. Белый дворец старейшего архиангела освещало яркое солнце. Каждый зал звучал по-своему. Один шелестел влажной листвой. Другой наполнял журчанье весенних ручьёв. В третьем сонно гудели пчёлы и стрекотали кузнечики. Стоило закрыть глаза, как тут же представлялась солнечная поляна, на которую опустился полуденный зной. В четвёртом было тихо, только шелестели иногда одежды молчащих на скамьях вдоль стен, и время от времени Архел задевала ножными край низкого мраморного стола. На нём одна за другой сменялись картины созданного лучезарным мира: степи, горы, цепь озёр, Сам творец сидел, глядя в пол и машинально воплощал на своей ладони туманные полупрозрачные фигурки животных, людей, растений. Они медленно перетекали одна в другую, приобретая порой вычурные, нереальные формы. За спиной Деницы стояли ещё шестерых ангелов, и судя по их напряжённым лицам, с нетерпением ждали решения. Эрнульте Наор молчал, внимательно, сосредоточенно глядя на крошечный срединный мир. Рядом с архитектором расположилось существо, чьё лицо Архел никак не могла рассмотреть. Оно расплывалось сияющим пятном, как и всё его тело. Виделся лишь неясный контур. Эласьор, брат Архел, сидя чуть в стороне, встретился с ней взглядом и подмигнул едва заметно. Улыбнулся и снова посмотрел на стол. Девушка чувствовала, все присутствующие, не отвлекаясь ни на мгновение, внимают ярким картинам нового мира, и каждый ощущает что-то своё. Но похожий ужас, который пережила она, не испытал никто. Наконец, орнул Тинаор пошевелился. По залу поплыл обрывок короткой мелодии и тут же смолк. Денисов вскинул голову, с надеждой посмотрел на учителя. Ты нарушил все законы, которым я учил тебя, сказал тот спокойно. Ты знал, что не имеешь права создавать плотный физический мир. Но наставник чуть повысил голос, не давая себя перебить. Ты не знаешь законы пространства, из которых сплавил свой мир, потому что не ты создавал их изначально. По этой причине твоя реальность не может быть гармоничной. Не спорю, ты виртуозно собрал все эти разрозненные куски, придал им подобие согласованной системы, но они не смогут существовать вместе. Если хотя бы одна составляющая поведёт себя не так, как ты рассчитывал, его разорвёт на куски и уничтожит всё, что находится рядом. Эрнولد, послушай. Поддал голос Рафаил, самый молодой ангел, выходя из-за спины Дениницы. Я видел эти земли. Я был там. Они действительно выглядят непривычно, но это удивительное место. Завораживающее. В нём столько неразгаданного. Оно само порождает вокруг себя всё новые и новые пласты, как распускающийся цветок. Их можно исследовать бесконечно. Ангел оглянулся на друзей, и те ответили понимающими взглядами. Всех шестеро рычарал Новый мир. Все хотели знать о нём больше. Он наполнен смертью, резко сказала Архел. Разные расы, разные существа, разные законы. Хаос. Да, но это всего лишь первая попытка. Рафаэль посмотрел на неё пепельными глазами, в которых светились синие звёзды. Всё можно исправить. Как? воскликнула Архел, вскакивая. Как ты исправишь? Будешь карать провинившихся, учить, наказывать? превратишься в грозную силу, добьёшься того, что тебе будут поклоняться. Существа более могущественные, чем остальные, уже объявили себя на этой земле богами и черпают силу из жертвоприношений и молитв. Да, этот мир развивается сам по себе и с каждым шагом всё глубже погружается в грязь, смерть и кровь. Она замолчала, встретившись взглядом с Лучизарном, потому что на его лице отразилась боль, которую он испытал за своё детище. И что ты предлагаешь? спросил он. Я не знаю. Его надо попытаться вернуть в прежнее состояние, разобрать по кусочкам, вернуть всё назад. Ты предлагаешь его уничтожить? Лучезарный вскочил и выбросил руку в сторону Архел обвиняющим жестом. Ты сама несёшь смерть. Эласиор, целитель, подался вперёд, крепко переплетая пальцы. Кисти его рук засветились золотым светом. Как никто в зале, он чувствовал, что атмосфера становится все более напряженной, и пытался разрядить ее на свой лад. «Это мой мир», — произнес Деница глухо, и фигурка раскидистого дерева с человеческим лицом растаяла дымом на его ладони. «Мое создание. Ты не знаешь, сколько любви, силы и самого себя я вложил в него. Как ты, никогда не создававшая жизнь, можешь говорить об уничтожении живого творения?» Архел почувствовала, как горечь сжимает её горло, и произнесла тихо. Да. Я никогда ничего не создавала и не создам. Я не умею творить миры, могу лишь защищать от боли, от оплошностей, от прямой угрозы. Когда хаос рвался в наш мир из-за того, что рубеж, ограждающий его от остального пространства, стал слишком проницаемым, я была на границе. «Я стояла и держала щитом разрушительную силу, льющуюся в нашу сферу, пока Эрнолт и Наор не закрыл прорыв. На моем тетраморфе до сих пор остались следы. Тогда мы узнали, что такое смерть. Узнали, что способна умирать в муках и отчаянии. Этот новый мир, который ты создал, раздирает на части. Он может взорваться в любое мгновение». Она запкнулась, а потом повысила голос, и он зазвенел в тишине зала. «Прошу вас, не допустите этого снова!» Не позволяйте нарушить равновесие. Деница медленно опустился на прежнее место. Простите меня, братья. Он опустил голову, и солнечный луч заиграл на его рыжих волосах. Вы старше, мудрее, опытнее меня. И всё-таки вы не правы. Ты хотел использовать всю силу, данную тебе, тихо ответил Эрнولد Тинаур. Но ты не подумал о том, как это может навредить другим. Я не позволю уничтожить мой мир, чуть слышно, но твёрдо ответил юный архитектор. Да, он очень молод, не сдержан. Он кипит от скрытых сил, но в нём безно любви и красоты. Он невообразимо разный и единый. Он прекрасен и совершенен. Вы все живёте в своих приглаженных, иллюзорных, слащавых мирках. Что вы можете знать о безграничной темноте леса, о звёздах, которые отражаются в глубине моря, о мощи штормов, о красоте раскалённого солнечного диска, погружающегося в океан, о расплавленном золоте облаков, кипящих на западе и холодном, глубоком небе на востоке? Голос его оборвался. Лучезарный замолчал, дыша часто и тяжело. Архел посмотрела на друзей, сидящих с ним рядом. На их взволнованных лицах отразилось понимание, доверие, поддержка. Они думали, чувствовали так же, как и он. Они были согласны с ним, ярким метеорным создателем. Они с ней, осторожной и разумной. И только в глазах Эласиора Архел увидела понимание и печаль. Что вы можете знать об этом? прошептал Деница. Я знаю. Неожиданно произнес безликий светящийся ангел, сидящий рядом с Эрнолтинауром. Его голос был похож на глубокий мягкий удар колокола. «Я видел и чувствовал все, о чем ты говорил. Я переживал радость и отчаяние Создателя. Но послушай меня». Он наклонился вперед, и все увидели лицо, проступающее из ослепительного ореола. Невероятной красоты оно принадлежало уже другому миру, огненному. «Огненному». более совершенному, чем их тонкие сферы. Пламя кипело в его зрачках, рвалось наружу через ангельскую оболочку, и Деница невольно отступил назад, не в силах выдержать взгляд высшего создания, огненного Тетраима. «Послушай меня, лучезарный, мы создаем жизнь, не игрушку для великих, не орену битвы между мирами, не доказательство своей власти над пространствами, только жизнь». Как бы ни была велика твоя любовь к своему созданию, если она будет причиной многовековых смертей, боли и отчаяния, ты должен отказаться от него. Признай, что оно ущербно. Титраим замолчал, и его нереально прекрасные черты снова растворились в облаке света. Лицо Дениса исказилось от внутренней борьбы с самим собой. "В нём боль моей души", прошептал он, и губы его искривились мучительно. «Счастье! Восторг от каждой удачно подобранной краски и звука! Боль неудач! А вы хотите уничтожить все то, что дышит вместе со мной, плачет и радуется? Смысл жизни моей!» Его голос наполнился звенящей силой, гневом и отчаянием. «Я не позволю! Никому! Никогда!» В его руке возник алый шар, истекающий пламенем. Дворец содрогнулся от выплеснувшейся из орудия силы. ангелы вскочили с тревожными восклицаниями тетраим медленно поднялся светясь ещё сильнее остался сидеть лишь эрнолти наор на которого был направлен луч огненной сферы архел шагнула вперёд и заслонила собой архангела готовая делать то для чего была создана защищать хотя сердце её сжималось от боли и страшного предчувствия друзья лучезарного встали за его спиной ты ослеплён отчаянием спокойно сказал эрнолти наор Нет, это вы слепы, закричал Денисов в ответ. Вы отягощены вашими древними знаниями. Да, я создаю жизнь, настоящую, а не её подобие. Сфера в его руке засияла сильнее, и пол пошёл мелкими трещинами. Остановись. Архел выхватила меч из ножен и направила острие клинка в грудь отчаявшегося бунтаря. То, что ты защищаешь, не стоит этого. Не стоит чего? произнес он сквозь зубы, глядя ей в глаза. «Того, чтобы ты подняла на меня меч?» Шар в его руке превратился в длинный жезл с пылающим граненым камнем на конце. И в то же самое мгновение Арнольд Тинаур поднял руку. Поток света ударил Деницу в грудь, окружаясь сияющим облаком, а контур тела Тетраима запылал, растворяясь в ослепительном сиянии. Оно свернулось огненным колесом и накрыло юного архитектора, вынося сквозь стены Белого дворца. руча тонкого мира архангела вниз. Нет! закричал Рафаэль и бросился следом за другом. Остальные пятеро, не раздумывая, последовали за ним. Архел уронила меч на потрескавшийся пол, опустилась на искорёженные плиты. К ней медленно подошёл Эласиур, сел рядом. Он верил, что защищает жизнь. Он хотел остаться со своим творением и останется, разделит его судьбу. Знаю, прошептала она, глотая слезы. «Они просто передвинут его мир как можно ниже от обитаемых пространств, что бы тот не мог повредить. Знаю. Я все знаю, брат. Не говори ничего».